Глава 13 О том, как они жили в замке Рингштетен. Тот, кто записал эту историю, ибо она взволновала его сердце, и он хотел бы, чтобы она и другим запала в душу, просит тебя, любезный читатель, об одном снисхождении. Не взыщи, если теперь он в нескольких кратких словах коснется большого промежутка времени, и лишь в общих чертах сообщить тебе, что происходило в замке. Он хорошо знает, что можно было бы весьма искусно шаг за шагом показать, как Хольдбранд постепенно отвратился сердцем от тундины и потянулся к Бертальде. Как Бертальда все более отвечала ему пылкой любовью, и как оба они стали испытывать к его несчастной супруге не столько сострадание, сколько страх. Ибо видели в ней существо иного порядка. Как Ундина плакала, и слезы ее пробуждали в душе рыцаря угрызения совести, но не пробудили было любви, и хотя порой он и обходился с ней ласково, но вслед за тем его вновь охватывало какое-то жуткое чувство и гнало прочь от нее навстречу человеческому существу, Бертальде. Если пишущий владеет искусством повествования, все это можно или нужно было бы описать. Но сердце у него слишком сжимается от боли при мысли обо всем этом, ибо он сам пережил нечто подобное, и страшится даже тени этих воспоминаний. Тебе верно знакомо подобное чувство, любезный читатель, ибо таков уж удел смертных». «И счастье твое, если при этом ты больше получал, нежели отдавал, ибо в таких обстоятельствах брать доставляет большее блаженство, чем давать. Тогда подобные воспоминания отзовутся в твоей душе лишь сладостной болью, и, быть может, по щеке скатится горячая слеза при мысли об увядших цветах, которые когда-то так радовали тебя. Ну и довольно об этом». Не будем растравлять себе сердце тысячью уколов, а скажем лишь, что все вышло именно так, как я уже сказал. Бедная Ундина грустила, те двое тоже были не слишком веселы, особенно Бертальда, которая склонна была в любом отступлении от ее желаний видеть ревнивые происки оскорбленной хозяйки дома. Поэтому она прочно усвоила властный тон, которому Ундина покорялась с безропотной грустью. А ослепленный Хульбранд решительно поддерживал его. Еще более расстроили отношения между обитателями замка всякие диковинные штуки, происходившие с Хульбрандом и Бертальдой в сводчатых переходах. Ни о чем таком раньше никто и не слыхивал. Высокий белый человек, в котором Хульбранд слишком хорошо узнал дядюшку Кюльберна, А Бертальда, призрачного колодезных дел мастера, нередко появлялся перед ними грозяем, особенно Бертальде, так что она несколько раз заболевала от испуга и уже подумывала было, не покинуть ли замок. Но она слишком любила Хультбранда, к тому же не чувствовала за собой никакой вины, ибо ни разу между ними дело не дошло до настоящего объяснения. С другой же стороны, она не знала, куда ей податься. Старый рыбак, в ответ на известие господина фон Рингштеттена, что Бертальда находится у него, нацарапал неразборчивым почерком, насколько позволяли ему возраст и непривычка к писанию. «Я теперь бедный старый вдовец, ибо, верная, дорогая жена моя скончалась. Но как бы одиноко мне не жилось в своей хижине, пускай уж лучше Бертальда остается там, а не здесь у меня». «Пусть только не вздумает причинить зло моей милой Ундине, а то я прокляну ее!» Последние слова Бертальда пропустила мимо ушей, но зато хорошо запомнила, что может не возвращаться к отцу. Ведь и все-то мы ведем себя в подобных случаях точно так же. Однажды, когда культбранд выехал за ворота замка, Ундина собрала с лука и велела прикатить большой камень, чтобы вплотную завалить им великолепный колодец посреди замкового двора. Люди пытались возражать ей, говоря, что им придется тогда носить воду снизу, из долины. Ундина печально улыбнулась. «Мне очень жаль, что вам прибавится работы, дети мои», — сказала она. «Я готова была бы сама носить кувшины с водой, но этот колодец надо замуровать». «Поверьте мне на слово, иначе нельзя. Этим мы избегнем гораздо большей беды». Слуги рады были угодить своей кроткой госпоже. Без дальнейших расспросов они взялись за огромный камень. Поднятый их руками на воздух, он уже повис над колодцем. Как вдруг прибежала Бертальда и крикнула, чтобы они остановились. Ей Ейда носит из этого колодца воду для умывания» а вода эта особенно хороша для ее кожи, и она ни за что не допустит, чтобы его замуровали. Однако Ундина с обычной своей мягкостью, но с необычной решительностью, настояла на этот раз на своем. Она сказала, что ей, хозяйке дома, пристала распоряжаться по хозяйству так, как она сочтет нужным, и ей не перед кем отчитываться, кроме своего супруга и господина. «Но глядите же!» «Глядите!» — возмущенно и испуганно воскликнула Бертальда. «Как эта бедная чистая водица бьет ключом, извивается в муках и отчаянии, что ее скроют от ясного солнышка и приветливых человеческих лиц, которым она служит зеркалом!» И в самом деле струя воды от подземного родника шипела и плескалась самым удивительным образом. Казалось, будто что-то хочет силой пробиться из-под земли наружу, но Ундина еще строже потребовала, чтобы ее приказание было исполнено. Впрочем, строгость эта была излишней. Замковая челядь столь же охотно повиновалась своей кроткой госпоже, сколь рада была случаю осадить своенравную Бертальду. И как бы та ни бронила их и ни грозила, камень вскоре прочно накрыл отверстие колодца». Ундина задумчиво облокотилась на него и своим тонким пальчиком начертала что-то на его поверхности. Но, должно быть, у нее в руке было что-то острое и едкое, ибо когда она отошла, а другие приблизились, они увидели вытравленные на камне какие-то диковинные знаки, которых до этого никто на нем не замечал. Когда вечером рыцарь вернулся, Бертальда встретила его вся в слезах и рассыпалась в жалобах на поведение Ундины. Он бросил на жену суровый взгляд, и бедная женщина удрученно опустила голову. Однако, сохранив самообладание, молвила. «Мой супруг и повелитель не станет ведь бронить своих крепостных, не выслушав их, а уж свою законную супругу и подавно». — Говори, что побудило тебя совершить этот странный поступок, — с мрачным видом произнес рыцарь. — Я бы хотела сказать тебе это наедине, — вздохнула Ундина. — Ты можешь так же точно сказать это и при Бертальде, — возразил он. — Хорошо, если ты так велишь, — сказала Ундина. — Но не требуй этого. О, прошу тебя, не требуй этого. Она выглядела такой смиренной, прекрасной и покорной что в сердце рыцаря мелькнул луч прежней светлой поры. Он ласково взял ее под руку и увел в свой покой, где она обратилась к нему с такими словами. — Ты ведь знаешь моего злобного родича Кюлеборна. О, возлюбленный повелитель! И часто, к неудовольствию своему, встречал его в переходах замка. Бертальду он не распугал так сильно, что ей случалось занемочь. А все от того, что у него нет души. Он по рождении стихии способен отражать лишь внешнюю сторону мира. Внутренняя же сущность остается ему недоступной. Порой он видит, что ты недоволен мной, а я со своим детским умом плачу из-за этого. Берталь же, может быть, в то самое время случайно смеется. Вот он и вообразил себе Бог весь что, и... Незваный, непрошенный вмешивается то так, то этак в нашу жизнь». Что толку, что я броню его за это, сержусь и отсылаю прочь? Он не верит ни одному моему слову, его скудное бытие не знает, как схожи между собой страдания и радости любви, как тесно они переплетаются друг с другом, так что их не разделить никакой силой. Из-под слез проглядывает улыбка, и улыбка отворяет двери слезам, улыбаясь и плача. Она глядела снизу вверх на Хульбранда, который вновь ощутил в своем сердце все очарование прежней любви. Она почувствовала это. Теснее прижалась к нему и продолжала сквозь слезы радости. Раз уж словами его было не утихомирить, я вынуждена была запереть перед ним дверь. А его единственная дверь к нам — этот колодец. С духами всех прочих родников вплоть до самой долины он рассорился. И лишь дальше... Вниз, по Дунаю, куда влился кое-кто из его друзей, вновь начинается его царство. Потому-то я и велела завалить отверстие колодца камнем. Начертала на нем знаки, которые сковывают всю силу не в меру ретивого дяди. Теперь он не станет поперек дороги ни тебе, ни мне, ни Бертальде. Люди же могут, невзирая на эти знаки, приложив самые обычные усилия, откатить этот камень, им это не помешает. «Итак, если хочешь, сделай так, как настаивает Бертальда». Но поистине она не ведает, о чем просит. Именно в нее прежде всего метил этот мужлан Кюлиборн. «А если бы стряслось то, против чего он предостерегал меня? И что могло бы случиться без злого умысла твоей страны. Ах, милый, и тебе грозила бы опасность!» Хульдбранд почувствовал всем сердцем великодушие своей жены. Как старательно она оттесняла своего грозного защитника, да к тому же еще и навлекала на себя упреки Бертальды! Он нежно обнял ее и молвил с чувством, «Камень останется на месте, и все останется навеки так, как ты хочешь, моя милая, родная Ундина!» Она робко ластилась к нему, счастливая, что слышит вновь давно умолкнувшие слова любви, и, наконец, сказала Любимый друг, раз ты сегодня так добр и ласков со мной, могу ли я осмелиться просить тебя об одной вещи? Видишь ли, ты в чем-то схож с летним днем. В самый разгар своего сияющего великолепия он внезапно обвивает чело сверкающим грозовым венцом и предстает в раскатах грома и истинным царем и земным божеством. Вот так и ты очами и устами мечешь молнии и гром». И это очень тебе к лицу? Хоть я и плачу глупое порой от этих вспышек гнева. Но никогда не делай этого на воде или хотя бы вблизи какой-нибудь воды. Понимаешь, тогда мои родичи получат власть надо мной. Неумолимые в своей ярости они вырвут меня из твоих объятий, вообразив, что одной из их рода нанесена обида, и до конца своих дней я буду вынуждена жить там, внизу, в хрустальных дворцах. «И не смогу подняться к тебе наверх. А если бы они и послали меня к тебе, о боже, это было бы в тысячу раз хуже». «Нет, нет, дорогой мой, если ты хоть немного любишь свою бедную Ундину, ты не допустишь этого!» Он торжественно обещал ей выполнить ее просьбу. И супруги вышли из своего покоя влюбленные и счастливые. Тут им повстречалась Бертальда с несколькими работниками, которых она успела кликнуть. «Ну что? Тайные переговоры, как видно, закончены, и камень можно убрать», сказала она ворчливым тоном, который усвоила себе в последнее время. «Эй, люди! Отправляйтесь и беритесь за дело!» Но рыцарь, возмущенный ее вызывающим поведением, коротко и строго бросил. «Камень останется на своем месте!» Вдобавок он стал корить Бертальду за резкое обращение с Ундиной, после чего работники с плохо скрываемой улыбкой удовольствия разошлись по своим делам. Бертальда же, побледнев, поспешила уйти в свою комнату. Наступило время ужина, а Бертальда все не появлялась. За ней послали. Слуга нашел ее покои пустыми и принес только запечатанное письмо, предназначенное господину рыцарю. Тот, ошеломленный, вскрыл его и прочел — «Я со стыдом чувствую, что я всего лишь бедная рыбачка. Если на мгновение я забыла об этом, то искуплю свою вину в жалкой лачуге моих родителей. Живите счастливо со своей красавицей-женой!» Ундина была искренне опечалена. Она горячо просила Хольдбранда поспешить за исчезнувшей подругой и воротить ее. «Увы, ей незачем было торопить его». В нем с новой силой вспыхнуло влечение к Бертальде. Он метался по всему замку, расспрашивая, не видел ли кто, куда направилась прекрасная беглянка. Ему ничего не удалось узнать, и он уже сел на коня, чтобы поскакать на удачу по той дороге, по которой привез сюда Бертальду, когда к нему подошел один из его оруженосцев, и сказал, что видел ее на тропе, ведущей в Шварцталь. Рыцарь стрелой промчался через ворота в указанном направлении, не слушая испуганного возгласа Ундины, кричавшей ему вслед из окна «В Шварцталь? О, только не туда, Хульбран, только не туда! Или хотя бы возьми с собой меня, бога ради!» Но видя, что все ее мольбы тщетны, она поспешно приказала оседлать своего белого иноходца, и поскакала вслед за рыцарем, отказавшись от какого-либо сопровождения.